2.39. Признание Наутро, поскольку за ночь не случилось ничего страшного, я встретил рассвет бодрым и готовым к любой деятельности. Но первым делом я решил поделиться своими задумками с отшельником. Ты хочешь внедрить систему оценки в рассвет и распространить ее на всех? Да, и для этого мне потребуется твоя помощь. «Бавлер», — вздохнул отшельник, — «это элитарная система, то, что выделяет тебя на фоне остальных. Ты же прекрасно понимаешь, что в реальности такого не будет, чтобы для каждого жителя, каждой деревни или даже города было создано такое отображение его параметров. Что же тогда произойдет?» «Ничего. Ничего», — возмутился отшельник, — «да тогда будет хаос» потому что каждый бродяга сможет претендовать на... На что? Ведь ты мне так и не объяснил, для чего была придумана эта система. Для баловства верхних? Что у них есть что-то, чего нет у простых людей? Или ты просто не знаешь ответа?» Старик густо покраснел. «Можно было без слов понять, что он действительно врал мне». Но подозрения были довольно давно, так что я не выказал обиды, хотя меня жгло понимание обмана. К тому же отшельник был первым человеком, которого я встретил в этом мире. «Кто ты такой на самом деле?» — спросил я. «Мне кажется, мы уже с тобой довольно долго вместе, чтобы продолжать скрывать свое настоящее прошлое». «Беру пример с тебя», — ответил старик. Он старательно скрывал недовольство, но я все равно видел, что ему не нравится, начитая мной тема. Я просто не помню, что со мной было до момента, пока я не очнулся в лесу. Я хотел бы забыть. «Охотно верю», — ответил я. И, наверное, если бы ты действительно был учителем в прошлом, то все еще помнил формулы, расчета и прочее, что используется в системе, разве нет? Это я как раз помню. «Но я знаю одного человека, который уверен, что формула урона при атаке одноручным холодным оружием отличается от твоей. Раз ты еще и на войне был, то мне кажется, что ты должен знать правильный ответ. Но кто-то из вас ошибается». «Я мог не уточнять кое-какие детали», — промямлил старик. «Отшельник», — произнес я без какой-либо строгости, — «я намерен оставить тебя своим учителем» но больше даже как помощника при воплощении в жизнь моей задумки. А для этого я хочу понимать, насколько я могу доверять тебе. Потому что если ты продолжишь утверждать одно, а на самом деле жизнь мне покажет совершенно другое, хорошо, если это будет Конральд, а не маньяк с топором или огромный медведь. Что ты хочешь знать, спрашивай?» Отшельник смирился, но перед этим долго колебался. «Я же проявил терпение и был вознагражден». Для начала, кто ты такой на самом деле? Я вижу, что ты старец, но если бы Конральд не стриг волосы так коротко, я полагаю, что его седина была бы лишь чуть меньше, чем у тебя. Но при этом ты утверждаешь, что уже тридцать лет жил в одиночестве в этой глуши. Я и правда жил в этой глуши тридцать лет. Отшельник решил начать с самого конца. Но я не могу сказать, что я намного старше, чем Конральд. Жизнь в полном одиночестве мало кому идет на пользу. Так сколько тебе лет? Мне 51 или пятьдесят. Я сбился немного пять лет тому назад, и от того уже не помню. На миг мне стало жалко отшельника, но я так и не узнал всей правды о нем, чтобы согласиться на дальнейшее сотрудничество. Тем не менее, он продолжил сам без моего напоминания: Ты верно помнишь, что когда-то я участвовал в войне. Не могу назвать ее большой или какой-то великой, но для меня она стала ужасом. И после нее я просто сбежал от цивилизации. Значит, не от кого-то конкретного, а от людей вообще? Да, согласился старик, от людей вообще, потому что только люди могут причинять боль невинным без особой цели. Мне хотелось перебить его и сказать, что мир в принципе жесток, но цель жестокости... «Да, тут, пожалуй, старик сделал поправку, которая сделала смысл его слов чуточку иным». «Да, так кем ты был?» «Я был оруженосцем у одного из верхних», — продолжал отшельник. «Он был уже в возрасте и не имел детей, поэтому иногда на мои расспросы показывал собственный дневник. Там он записывал имена и даты, вел какие-то наблюдения». Но что самое важное, там была отдельная страница, посвященная его параметрам. «Рженосец, значит?» — вздохнул я. «Не осуждай меня!» — воскликнул отшельник. «Прошу, не осуждай! Я был в битве, после которой почти не осталось живых. Единицы уходили в разные стороны, не обращая внимания на то, враг рядом или соратник. Мой патрон пал в бою, а я остался жив, разве что получил несколько шрамов». «Они до сих пор мне не мешают, а лишь напоминают о том, какими жестокими могут быть люди». «Почему ты решил, что со мной можно поступить так же жестоко?» «Спросил я. Ты заставил меня верить в то, что я какой-то особенный, лишь благодаря твоим цифрам, дурацкой тетрадке, которую мне пришлось искать в лесу. А теперь получается, что все это неправда, очередная ложь». «Не ложь, ты и правда отличаешься от прочих». Посмотри на других людей, на тех, кто тебя окружает И что? Если уж мой патрон чему меня и научил Посмотри, чего ради люди делают, да что угодно делают Вот, к примеру, все люди, которые появились рядом с тобой Подумай и скажи, почему они рядом? Ну, кого, например? Кого угодно, люди идут рядом с тобой по какой-то причине Ну, я замялся Крол и Окит, к примеру, рядом со мной, потому что здесь безопасно. Они пришли однажды и вернулись во второй раз. Хорошо. Еще пару примеров, пожалуйста Аврон, я спас ему жизнь. Ты пообещал ему жизнь новую, спокойную и безопасную, Бавлер. Тоже ты пообещал Кролу и Окиту, Йону, Конральду и Перту. Ладно, Конральд наемник, он с тобой из-за денег, вероятно. Кирот, и тот пришел сюда, чтобы обезопасить свои капиталы. Где еще он сможет построить склад и дом, потратив средства только на рабочих, но ни копейки не отдав за землю и материалы? Так все пришли за благополучием. «А ты делаешь его», — закончил свою мысль отшельник. «Вместо меня мог быть кто-то другой», — смущенно проговорил я. «Но это ты». «Люди, которые рядом с тобой сейчас, не смогли сами сделать свою жизнь безопасной. Так же, как это сделал ты, не удержался я, не смогли сбежать». И, посмотрев на перекошенное лицо отшельника, тут же добавил «Прости, я не хотел тебя обидеть». «Но все же ты смог. Пожалуй, отчасти это даже моя вина в том, что наш разговор проходит именно так». «Я бы хотел, чтобы его вообще не было, но раз так получилось, то и вина на мне». «Ладно, Бавлер, я приношу свои извинения, что обманул тебя с этой системой. Я не до конца был уверен в том, что у тебя получится дойти хотя бы до такого уровня поселения. Но ты сделал то, что я считал невозможным в наше время». «То есть ты согласен помогать мне?» — уточнил я, улучив наиболее подходящий момент для вопроса. «Да, согласен. Но ты же объяснишь поподробнее, чего ты будешь делать. Потом, попозже. Сейчас надо подготовиться к собранию».